Глава 30. Я не думала, что смогу уснуть, но я, видимо, все таки на какое-то время отрубилась, потому что, когда я в следующий раз открыла глаза, было уже светло. Часы на прикроватном столике показывали 8.02. Я оторвала от кровати голову, в которой что-то болезненно пульсировало, что-то вроде напряженно сжавшейся пружины, готовой распрямиться. В горле у меня застрял плотный комок, который я никак не могла проглотить. Дотащившись до зеркала, я увидела опухшие глаза, красные пятна на лице. На щеке остались следы от подушки. Невесте не полагается так проводить время накануне свадьбы. И если, конечно, я вообще в ближайшее время выйду замуж. Сумев нашарить у кровати свой телефон, я с усилием сосредоточила взгляд на экране. Ожидая увидеть на фоновой картинке «Мы с Адамом» целый список пропущенных звонков и пришедших сообщений. Ни сообщений, ни пропущенных звонков. Я понятия не имела, где сейчас Адам и что, черт возьми, творится. Я позвонила ему, но попала на автоответчик. Попыталась снова. То же самое. Я не собиралась доставлять Паме удовольствие и звонить ей. Поэтому остановилась на втором варианте в списке оптимальных, то есть на Джеймсе. Он отозвался уже на втором гудке. Привет, М. Да, выговорила я. Не знаешь, где Адам? Он вышел рано утром, и я никак до него не дозвонюсь. У тебя все нормально? Какой-то нервный голос. Нет, не нормально. Твоя семья ведет себя совершенно поскудно. Вместо этого я ответила. «Да, у меня все отлично. Есть какие-нибудь идеи, где он может быть?» «Он с мамой. Сменил меня несколько часов назад, чтобы я вернулся домой и немного поспал». «А он тебе ничего не говорил?» Я старалась сохранять оптимистичный тон, пыталась не допустить в него отчаянные нотки. «Джеймс, мы с ним повздорили, и он начал толковать о том, чтобы вообще все отменить. Я не знаю, что и делать». «Господи!» Похоже, он твердо уверен, что так было бы правильно. «Хочешь, я приеду?» «Нет, да, нет, не знаю». М, хочешь, я к тебе приеду?» Его встревоженный голос звучал все громче. «Не надо. Пусть он просто мне позвонит. Он не берет трубку». «Может, оно и к лучшему», — отозвался он почти неслышно. «Что?» Он правда это сказал? Чтобы дать вам обоим время убедиться, что вы действительно этого хотите. «Как это может быть к лучшему?» вскрикнула я. «Впрочем, чего от тебя еще ждать? Ты с самого начала настроился подрывать наши с ним отношения. Видно, ты просто обожаешь это делать, а?» Я всегда заботился только о твоих интересах. Ты всегда хотел одного — обставить брата, хотя бы в чем-то. «Это не так», — тихо возразил он. «Сейчас мне плевать. Мне просто надо выяснить, что происходит, черт побери». «Я сейчас поеду к маме. Позвоню тебе оттуда». Голос его звучал мрачно. «Я толком не могла думать, пока не поговорю с Адамом. Нам столько всего требовалось обсудить. Не мог же он сейчас пойти на попятную. Что все подумают? Они ведь строили планы, отложили свои дела» чтобы оказаться здесь, чтобы разделить с нами этот великий день. Брали отгулы, договаривались с нянями, заказывали билеты на поезд. И это лишь гости. А что я скажу гостиничному персоналу, сотрудникам бюро регистрации браков, флористу, аниматорам? И тогда я позвонила Пиппе. Едва услышав, как я произношу ее имя, она тут же выехала ко мне. «Не шевелись», — призвала она. «Я у тебя буду через десять минут» или даже раньше. Бросив на меня взгляд в дверях, она угрожающе прорычала. «Если он тебя хоть пальцем тронул, то я ему, Богом клянусь!» Я тупо помотала головой. "Упал рак, и Адам куда-то исчез. Она недоуменно подняла брови. «Вот именно», — отозвалась я. «Нам с ней ничего не оставалось делать, кроме как налить мне чаю и ждать». Меня жутко мучило это ожидание, это незнание. Уже минуло 10 часов утра, когда мой мобильный наконец зазвонил. На экране высветилось имя Адама. Пиппа метнулась ко мне, выхватила телефон из моей руки, включила громкую связь. «Слушай, ты ублю!» — начала она. М, послышался мужской голос в динамике. «Если ты не притащишь свою поганую задницу домой в ближайшие полчаса, продолжила Пиппа. «Эм, это Джеймс». Пиппа отдала мне телефон. «Он с тобой?» — спросила я и затаила дыхание. «Да, но он не в лучшем виде. Похоже, он твердо решился. Сердце у меня рассыпалось на миллион кусочков. «Позови его», — потребовала я. «Он сейчас не хочет с тобой разговаривать», сообщил Джеймс извиняющимся тоном. «Немедленно дай ему трубку!» Я почти орала. Пипа погладила меня по ноге и поймала мою руку, которая бессмысленно трепыхалась в воздухе, явно пытаясь ухватиться за что-то осязаемое, за что-то такое, что поможет мне удержать равновесие, при том, что я уже успела сесть. В трубке послышалось невнятное бормотание, и потом голос Адама. «Я принял решение», — будничным тоном сообщил Адам как он вообще может так холодно со мной говорить. Мы откладываем свадьбу до тех пор, пока мама не оправится. Но назад пути нет, М. Я уже начал всех обзванивать. Во всяком случае, тех, чьи номера у меня есть. И я поговорил с нашим турагентом. Она обещала выяснить, что будет, если мы перенесем путешествие или потребуем деньги обратно. Если кровь действительно может застыть в жилах, Именно это со мной и произошло. Страшный холод зародился где-то в моей шее, пополз вниз, проник в грудную клетку, в кишки, принялся вихрем носиться у меня внутри. Когда он добрался до горячей кислоты, скопившейся у меня в желудке, я швырнула телефоном в пипу и убежала в ванную. Меня выворачивало наизнанку. Казалось, ее голос доносится откуда-то из-под воды. Я не могла разобрать ни слова, свесив голову над унитазом, от одного вида которого у меня все скрутило внутри. Обжигающая желчь подкатила к горлу. В какие-то секунды Пипа подлетела ко мне, упала рядом со мной на колени, придержала волосы, стала массировать спину. «Все будет хорошо», — зашептала она. «Я все улажу». Я хотела покачать головой, но вместо этого меня снова вырвало. Пипа силой заставила меня принять душ и как следует вымыть голову обещая, что тогда мир покажется мне чуть менее страшным местом. Я дала ей свою книжку с адресами и телефонами. К тому времени, когда я вернулась в гостиную, оставалось связаться лишь с отелем из бюро регистрации. «Боюсь, этим тебе придется заняться самой», — сказала она. «А то, мало ли, вдруг подумают, что я мошенница». Я печально кивнула, соглашаясь с ней. «Сделаю нам пока по чашке чая», — заявила она, удаляясь на кухню и принимаясь подчеркнуто громко стучать чашками и дверцами шкафов. «Бог ты мой, это очень необычно», — без всякого сочувствия сказала сотрудница отеля, отвечавшая за свадебные мероприятия. «Никто еще так поздно не отменял». «У нас не было выбора», — кисло ответила я, почти не понимая, что она говорит. Успела переключиться на автопилот я уже была не способна испытывать какие-то чувства, нормально вести себя с реальными людьми и эмоциями. Была как робот, выполняющий заранее запрограммированные движения и опасающийся короткого замыкания у себя в системе. Я смутно осознала, что телефон вынимают у меня из руки. «Привет, это Пипа Хокинс, официальная подружка невесты, готова помочь вам во всем, что еще понадобится». Я уронила голову на стол прямо на сложенные руки и затряслась от рыданий, которые начинали сотрясать все мое тело.